«Для кристалла?» Он трёт лоб. Вся сложность испытания заключается вот в чем. Отвар, который ты выпьешь, позволит тебе узреть Бога, но кто-то должен предварить тебя, привести к нему. И вот этого или эту называют кристаллом. Шаман выразился совершенно определенно, «Не понимаю. Причем тут кристалл?» «Агустин, ты когда-нибудь чокался с кем-нибудь хрустальным бокалом?» «Примечание. Французское слово «crystal» означает и кристалл, и хрусталь. Конец примечания». «Да. Значит, ты мог заметить, что бокал нельзя слишком крепко сжимать в руке» иначе твоя кожа и подкожный жир, твои сухожилия и кости, нарушат резонанс, поглотят звук. Для того, чтобы бокал подал голос, нужно держать его за ножку двумя пальцами, не напрягая их. Вот почему кристаллом называют пособника, который обеспечивает контакт с Богом. Образно выражаясь, он должен сделать возможным резонанс Создать вибрацию, не препятствуя ей. Католики с их системой ценностей назвали бы это не кристаллом, а святым, имея в виду посредника, того, чьи духовное достоинство позволили бы тебе приблизиться к Богу, кто отворил бы тебе дверь и представил Всевышнему. Прерывисто дыша, он вцепляется в мое плечо. Разыщи такого посредника, который приведет тебя к Богу, выпив другой отвар из белого мешочка. Опыт удастся только в этом случае. А вы не хотите в нем поучаствовать в таком качестве? Исключено. Все-таки боитесь? Нет. Клянусь тебе, что нет. Просто я не обладаю теми достоинствами, которые позволили бы мне стать кристаллом. Я только впитываю то, что получаю извне. Почему? Потому что во мне слишком много меня. Потому что даже витая в облаках, я все-таки остаюсь банальным человеком, стоящим обеими ногами на земле, отягощенным моим прошлым. А тебе требуется, как бы это сказать, дерево без корней, кто-то менее привязанный к себе самому, отрешенный от своей истории, но при этом он должен быть достаточно гибким, сообразительным и дипломатичным, чтобы суметь вызвать Бога. Если нет щели, то свет никуда не проникнет. И Шмидт на минуту смолк. Потом спросил, «Ты понял, Агустен?» «Кажется, да». Он снова сделал паузу, Потом задал второй вопрос. «Есть у тебя на примете кто-нибудь, кто сыграл бы роль Кристалла?» «Никого». Ночную тишину сполошило уханье совы. Беспорядочное, пугливое хлопанье крыльев, скрипучий пронзительный клёкот прерывают мою медитацию, напоминая, что я животное среди животных» обитающее на заброшенном промышленном объекте. Луна светит почти агрессивно, словно ее чем-то разгневали. Я ворочаюсь сбоку на бок. Как же воплотиться в кристалл с той минуты, как я вышел из машины у поворота автострады? Разумеется, соврав шоферу, что хочу немного пройтись пешком. Меня терзает мысль, где найти человека, в точности отвечающие во всем условиям, изложенным Шмидтом. В метре от меня стоят две чашки. Заветные порошки уже пропитываются водой. Некоторые крупинки плавают на поверхности, другие лениво осели на дно. Лунный свет мешает мне проверить, изменился ли цвет раствора. Так кто же? Я истово надеялся, что интуиция подскажет мне выход. Но озарение не приходит, и теперь я методично перебираю всех подряд. С кем учился? Класс за классом. С кем работал? Контору за конторой. И вдруг я вздрагиваю от странного потрескивания. Так трещат сухие ветки под ногами. Неужели кто-то перебирается через стену? Тогда конец моему уединению. Сердце испуганно и неровно колотится в груди. Приподнимаюсь, схожу со своего ложа и крадусь к одному из окон с выбитыми стеклами, выходящих в заводской двор. Никого и ничего. А потрескивание не затихает. Напротив звучит все громче, все отчетливее Мой взгляд обращается направо. Там за стеной что-то светится. И вдруг оттуда вырывается облако белого дыма, которое быстро чернеет и превращается в тучу. Вот оно что! Горит содержимое контейнера. В первую минуту меня это успокаивает. Я-то боялся вторжения нежданных гостей, но языки пламени уже рвутся в небо. Извиваются, гримасничают, как разъяренные обезьяны. Огонь жадно пожирает кучу мусора, и я начинаю паниковать. Доски, картоны, бумага в груди прочих отбросов питают пожарище, и оно грозит распространиться. Тревога! Вдруг искры залетят во двор и перекинутся на здание? На всякий случай я собираю свою одежду». «А вот что мне делать с двумя чашками?» Снова гляжу в окно. Контейнер выплевывает языки пламени, однако ее железные стенки не дают ему вырваться наружу. «Нет, пожару не одолеть стену и не спалить заводской корпус. И вдруг я слышу сирену. Это пожарные машины. Я с облегчением отступаю назад» чтобы понаблюдать за их работой, оставаясь незамеченным. Пронзительное завывание сирены становится все громче, звук нарастает и... начинает стихать. Что такое? Почему пожарные проехали мимо? Я вслушиваюсь в сирену, пытаясь по ее звуку определить направление машины. Мне кажется, она съехала с автострады на национальное шоссе, ведущее к соседней деревне. В изумлении я высовываюсь из окна. обшаривая взглядом горизонт в той стороне, где затихает сирена. Там стоит багровое зарево, увенчанное дымом. Значит, в километре отсюда бушует другой пожар, более грозный. По небу проносится стая уток. Пронзительные крики. Это уже подали голос хищные птицы. Усиливают тревогу. На земле тоже слышны звуки панического бегства. Огонь вспугнул мелких грызунов, зайцев, лис, кошек. Из предместия доносится чей-то охрипший голос. Он прознительно вопит что-то типа «Спасайся, кто может!» И окрестные псы тут же отвечают ему разноголосым лаем. Сквозь дымную завесу прорываются отчаянные, безнадежные крики. Я выбираюсь на крышу корпуса, откуда есть круговой обзор. Атмосфера изменилась. Луна бледнеет, звезды начали меркнуть, небосвод становится пепельным. Земля грубая, непокорная, пока удерживает власть над миром. А на востоке и на западе, на севере и на юге темноту вспарывают яркие вспышки. Повсюду, куда ни глянь, Буйные пожары злобно выплевывают в небо огненные сполохи. Часы бьют полночь, небо принимает цвет сумерек. «Я со всех сторон окружен огнем».